так как благородная Валерия происходит от Сабины Валуза, пришедшего в Рим стациям в царствование Ромула, основателя римского государства. А Валуз Валерий Публикола был первым консулом Римской Республики. При первых словах Руфа Руллы Спартак встал. Лицо его вспыхнуло, и глаза загорелись гневом, но понемногу он овладел собою. Весь бледный он снова сел на свое место и спросил у римского посланника —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 Ты любишь Валерию Миссалу, вдову Суллы, которая также любит тебя. Сенат, желая снять с нее нарекание которому ее может подвергнуть эта любовь, готов сам упросить Валерию стать твоей женой. А когда ты станешь ее супругом, консул Ворон Лукул предлагает тебе на выбор два рода жизни. Жаждешь ли ты боевых подвигов? Ты будешь назначен квестером под начальством Помпея в Испании. Желаешь ли спокойствия домашнего очага?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 Вытянув горизонтально левую руку, правую рукой он поглаживал свою бороду. Губы его насмешливо улыбались, а глаза, устремленные на римского посланника, метали молнии гнева и презрения. Но римлянин, весь занятый своей речью, не замечал этого. Когда он перестал говорить, гладиатор продолжал смотреть на него, покачивая головой и слегка, время от времени, отбивая такт правую ногою.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 «Великое ему спасибо!» — воскликнул с насмешливым хохотом вождь гладиаторов. «Как добр, как милостив, как великодушен Сенат!» «А что же еще?» — намеренно спросил Руфрала. «Сенату следовало бы велеть распять на крестах всех этих мятежных рабов, а он вместо того прощает? Или этого недовольно?» «А, слишком много, наоборот. Сенат прощает врагу во всеоружии».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 Из презренного Рудиария ты превращаешься в римского квестора или префекта. Да притом том еще тебе даруют в жены римскую Матрон? Ах, вот куда простирается держава римского сената. Он распоряжается не только всей землею, но даже привязанностями своих жителей». Оба собеседника немного помолчали. Затем Спартак спокойно спросил... — А если гладиаторы не захотят послушаться моих уговариваний и советов разойтись? — Тогда, — сказал медленно и нерешительно римской патриции, опустив глаза и теребя полу свои тоги, — тогда такой искусный полководец, как ты, ведь в конце концов ты действуешь лишь для блага этих несчастных, такой искусный полководец всегда найдет способ провести войско... «В трудные места...» «Где консул Марк Теренций Ворон Лукул?» — сказал Спартак, внезапно побледневший словно мертвый, тогда как глаза его, сверкавшие гневом и ненавистью, придавали лицу его грозное выражение, резко противоречившее спокойствию его речи. «Ожидает его со своими легионами и окружает его. Тогда, по необходимости, войску придется сдаться...»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 «Ты, кажется, забыл, с кем ты говоришь. Ты, злой и консул Рима Марк Теренций Ворон Лукул, ты забыл, где ты находишься и с кем ты говоришь. А, а, ты думал, я тебя не знаю. И ты явился сюда под вымышленным именем, тайно и обманом попытаться подкупить мою душу, о которой судил по своей собственной душонке?»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 — возразил консул Ворон-Лукул с видом величайшего презрения, что долго в состоянии продержаться в борьбе с нашими легионами. Ты обольщаешь себя мыслью, что одолеешь окончательно силу и могущество Рима? Я надеюсь отвести в их дома этих несчастных рабов. Там, в наших землях, я надеюсь, возбудить против вас, римлян, негодование всех угнетенных народов». и положить конец вашему ненавистному и гнусному владычеству. И повелительным жестом правой руки Спартак пригласил консула выйти вон. Ворон Лукул величественно завернулся в свою тогу и собрался уходить, сказав, — Мы увидимся вновь набранном поле. Да позволят это боги. Но я этому не верю. Теренций продолжал удаляться от приториума.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 На зов Спартака прибежали воинские старшина и гладиаторы, которые привели к Спартаку посланника и его свиту. Им же Спартак приказал проводить римлянина до ворот лагеря.